Вскоре и у других гостей стали проявляться последствия предности команданта Ван Херд на Британской империи. Воспользовавшись этим, официант, по всей видимости, стремившийся пораньше отправиться спать, решил ускорить процесс и подал одновременно поднос с сыром и сигареты. Полковник Хиткоут Килкун вознамерился поправить его. «Сыр и сигареты не сочетаются друг с друг...» Проговорил он и вдруг, шатаясь, поспешил выйти из комнаты. С его уходом вечеринка распалась сама собой. Толстяк заснул. Майору Блок ему было плохо, а миссис Хиткоут Килкун прижималась к команданту уже не только ногой, но всем, чем могла. «Возьми меня», — пробормотала она и упала ему на колени. Командант с нежностью посмотрел на ее локоны. Седина, в которых была подкрашена до синевы, с непривычной для себя галантностью поднял ее голову, со своих колен и встал. «Пора спать», — сказала она аккуратно, подняв миссис Хиткоут Килкун со стула, понес ее в спальню. Следом за ним шел Зулус Дворецкий, по-видимому, что-нибудь недоброе в намерениях команданта. Когда Ван Хейрден опустил хозяйку дома на постель, миссис Хиткоут Килкун улыбнулась во сне. «Не сейчас, дорогой», — пробормотала она. «Видимо, ей что-то снилось. Не сейчас, завтра». Командант на цыпочках вышел из спальни и отправился поблагодарить хозяина дома за прекрасный вечер. Однако в столовой полковника не было, а остальные члены клуба Дон Форнда Йейтса лежали неподвижно, кто на столе, кто под ним. Только майор Блокхэм подавал некоторые признаки жизни, однако признаки эти были таковы, что вступить с ним в разговор было бы невозможно. Командант попрощался на... «Африканс» в ответ, на что из майора вырвался новый фонтан. Окинув взгляды в комнату, командант вдруг заметил какое-то движение под столом. Некто явно пытался привести в чувство маркизу, хотя командант и не понял, почему для этого понадобилось снимать с нее брюки. Приподняв край скатерти, командант заглянул под стол и встретился с чьим-то взглядом. Увидев это лицо, командант внезапно почувствовал себя плохо. «Похоже, я крепко перебрал», – подумал он, и, отпустив скатерть, поспешно вышел из комнаты, на ходу припоминая, что он слышал о симптомах белой горячки. В саду к треску цикад время от времени примешивался звук щелкающих ножниц полковника, однако командант не обратил на это внимания. Перед его мысленным взором стояли глаза, уставившиеся на него из-под скатерти. Два маленьких, круглых, блестящих, как бусинки, глаза и противное отталкивающее лицо – Это было лицо констебля Элса. Но ведь констебль Элс мертв. «Скоро мне уже начнут мерещиться розовые слоны», — с ужасом подумал командант, забираясь в машину. Назад к себе в санаторий. Он ехал крайне осторожно, добравшись до своего номера, постарался выпить как можно больше этой отвратительной воды, чтобы хорошенько прочистить желудок.